Глава восьмая. Ну уж нет, вы никуда не поедете, только через мой труп, мадам. Вы останетесь дома на обед. Алёна, бог ты мой, что за строгость! Мадам Эрнестина с укором посмотрела на свою компаньонку. Француженке очень хотелось покинуть квартиру, ведь за дверью снова слышался шум, а также прозвучало несколько громких возгласов соседки из пятой квартиры. А если учесть, что несколько минут назад к подъезду дома номер тридцать один подъехал полицейский автомобиль, то можно смело предположить, что соседку в эту самую минуту арестовывают. Я повторяю, вы никуда не пойдете, живо отправляйтесь в комнату, там вас ждут наши гостеприимные хозяева. Вы собирались им вручить подарки из Парижа, так что будьте любезны. Займитесь тем, чем должны, и не суйте больше свой любопытный нос в чужие дела. Это было в некотором роде захватывающее зрелище. а л ё н и н рост, крупные плечи и руки растопыренные в сторону, грудь колесом, которое можно поезда останавливать. Естественно, мадам Вольф даже не стоило и мечтать, чтобы каким-либо образом миновать бывшую русскую эмигрантку. Однако ее рвение и искренние переживания тронули сердце Эрнестины Вольф настолько, что мадам неожиданно покорно согласилась остаться дома и никуда этим вечером не выходить. В конце концов, рассудила она, трупы никуда не денутся, если даже Эльзу арестовали, то ее Вольф туда не допустят. Так что в любом случае утро вечером у д р е н н е е Можно было бы, конечно, наведаться на чердак. Да кто и развязный девица с третьего этажа, но это все вполне может подождать. Так-то, буркнула Алена, глядя на то, как ее хозяйка возвращается в комнату. Гостинная комната была светлой, уютно обставленной. В обычное время, в обычный день здесь было достаточно просторно. Теперь здесь почти все свободное пространство занимали вещи прибывших гостей. Было заметно, что компаньонка изо всех сил постаралась их хоть как-то расставить по углам, но это мероприятие прошло не слишком-то успешно. В результате ей все же удалось сделать небольшой проход от двери к дивану и кофейному столику, за которым теперь с трудом разместились Белла и Рихард. Для мадам хозяева уступили удобное кресло, в котором ту уже ждала рыжая пушистая подруга. Подойдя к креслу, Вольф подняла собачку на руки и присела. И в самом деле, дорогие мои, произнесла французская леди, я так увлеклась осмотром города и его достопримечательностей, что совсем позабыла о своем долге благодарного гостя. Алена, будь любезна, достань, пожалуйста, из того чемодана то, что мы привезли в качестве подарка. Наконец-то вы занялись делом. проворчала Алена. Подарков было несколько. Сперва мадам вручила супругу дочери своей подруги две банки п е т р о с я н о в с к о й икры, перевязанные ленточкой. Банки в два с половиной килограмма каждую сам владелец знаменитого ресторана н а з в а л император Александр. Я надеюсь, Рихард, у вас нет аллергии на морепродукты. Привычно осведомилась француженка. дорогой Белли досталось несколько коробок конфет и шелковый шарф. Тетя Эрнестина, расскажите, вы к нам надолго? Я имею в виду, вы надолго вернулись на свою родину? Ведь мама говорила, вы жизни не представляете без Парижа, так что я представить себе не могу, чтобы вы здесь задержались, особенно если послушать, что про вас рассказывают. А что такого про меня рассказывают, детка? Мама обмолвилась, что вас очень многие знают в Париже, особенно в правоохранительных органах. Тетя Эрнестина, скажите, Белла замялась, вы, вы имеете какое-то отношение к криминальному миру? Я? Боже упаси, деточка! Вольф поправил а стильный к о ш а ч и очки на своем носу. Мадам бросила презрительный взгляд в сторону саркастически усмехнувшейся Аллены. Париж – это такой маленький город, городок, я бы сказала. Там все друг с другом знакомы. Вы же слышали, наверное, что все парижане здороваются друг с другом. Слышали? Переглянулись хозяева квартиры. Вот, правду говорят. Городочек маленький. Несколько раз в бар заглянул, так тебя потом на улицах узнают. И полицейские, ведь они тоже после работы в бары ходят. Я тебе больше скажу. Некоторые французские жандармы могут иногда и в рабочее время наведаться в п и т е й н о е заведение. Конечно, ну конечно, выпить крохотное эспрессо и буквально рюмочку кальва. Это что такое? Водка по ихнему или коньяк? Ставила свое словцо Алена. Какой же коньяк? Выдумала тоже. Уф, Бела напряженно улыбнулась. А я уже было решила. Что полицейские на работе пьют? Нет, однозначно нет. Кальва, мои дорогие, это кальвадос, это бренди, каких-то сорок градусов, так просто согреться в холодный день. Его производят только в Нормандии, на берегу неспокойного Атлантического океана. А вы уже понадеялись, что это минеральная вода? Русская компаньонка разлила горячий кофе по чашкам, сидевших за столом. У мадам никогда не бывает все так просто, как думают остальные. Поверьте, с ней всегда проблемы, глупости. Я просто люблю жизнь, вот и все. Правда, моя дорогая к и к к и Вольф улыбнулась собачке, сидевшей у нее на коленях, и подушечкой пальца ткнула ту в маленький кожаный нос. Немного позже мадам заперлась в своей спальне, выключила верхний свет и без стеснения распахнула окно. На улице уже стемнело, в округе было очень тихо. Не сравнить с ее родным Парижем, где г о л не унимается даже по ночам, особенно на левом берегу, куда она любила наведываться в те самые бары в поисках приключений. Покойный муж не раз упрекал ее за это, но разве Эрнестину было остановить? Нет, прикуривая в сумерках белую сигарету, отрицательно покачала головой с в о и м мыслям мадам Вольф. Я не была бы собой, если бы покорно сидела дома. Это была бы какая-то другая Эрнестина, а может быть и не Эрнестина вовсе, какая-нибудь Матильда. Француженка скривила губы, вспомнив уныло квартиру соседки с первого этажа. Ни одного яркого пятна, только волосы ее дочери, а учитывая еще то, в каком городе они жили, где серость не покидает небеса ни летом, ни зимой. Я бы уже давно п о в е с и л а с ь или даже отравилась от такой скуки. Что она делала эта Матильда? Правой ногой она почувствовала тепло, к ней прижалась пушистая кики. Собачка теперь не отходила от новой подруги. Это все эклеры, дорогая моя, ведь ты же женщина, задумчиво сказала ей мадам. Любая женщина душу продаст за хороший эклер и чашечку кофе. Эрнестина снова посмотрела на улицу. Окна из этой комнаты выходили в маленький дворик, романтичный маленький дворик, где растет одно дерево, разбито клумба с цветами и царит тишина старого приморского города. Лишь чайки кричат где-то над головой. Мадам подняла глаза к небу, и в этот же момент где-то сверху что-то громыхнуло. Это не гроза, кики, сказала женщина, попятившаяся вглубь комнаты собачки. Это музыка. И в самом деле, вслед за коротко прозвучавшим шумом полилась музыка. Кто-то играл на гитаре. Ага, тот самый студент из десятой квартиры, студент-гитарист, у которого тоже есть черный кот. Мадам стряхнула пепел в окно. А что, к и к к и Разве тебе не надо погулять перед сном?